Глава четвертая. Открыв дверь квартиры Коуриса, Сергей ждал появления таинственного человека-стокера. Шаги, тень, Элора в темных очках с увесистой сумкой на плече. Сергей вздрогнул. «Не может быть!» «Привет!» — удивленно поздоровался он с директором института. «Здравствуй!» — ответила она. И Сергей понял, что это Элора вторая, то есть та, которая помоложе. Ясно. Все дело в очках, кожаном комбинезоне, под светлого леопарда и высоченных каблуках то есть любимой одежде директор института. Поэтому-то её и пропустила охрана. Но и грим, конечно. «Быстро давай ключ!» — скомандовала она, ставя сумку на пол и доставая какой-то ящичек. Сергей вытащил ключ из кармана, протянул его на раскрытой ладони. Элора быстро раскрыла прибор, что-то выдвинула, вложила ключ, нажала на единственную кнопочку. Ящичек тихо загудел. «Это копировальщик», — сказала Элора, выпрямляясь. «Я понял», — сказал Сергей. «Долго, а то вызовем подозрение. Минуту-две». Он кивнул. «Прекрасно выглядишь», — сказал Сергей, стараясь скрыть тот факт, что он первоначально ошибся. Элора, смущаясь, посмотрела на свой живот и бедра. «Я фактически голая», — сказала она неожиданно краснее. «Вон, все внизу видно. Да и спортом не мешало бы заняться». «Будет и на это время», — подумал Сергей, удивляясь женщинам. «Здесь такое довольно жуткое дело, а они думают о чем-то». В ящичке что-то щелкнуло, и открылось уже две секции. Элора взяла один из ключей и протянула его Сергею. «Позвони и скажи, что забыл что-то». «Я дверь еще не закрыл», — сказал он, забирай ключ. Прислушался к шумам в квартире. Лана все еще была в ванной. Быстро пробежал в кабинет Коуриса, положил копию ключа на место, так как копия была только внешне похожа, без микросхемы внутри. Бегом возвращаясь, услышал, как шум в ванной прекратился, и Лана вышла. Аккуратно, без щелчка, прикрыл за собой дверь. Все готово», — сказал он. «Давай, что тебя просили передать, и координаты Даваровских апартаментов». «Я с тобой», — неожиданно сказала она «Зачем?» — Терри сказала, — ответила Лора. «Так быстрее!» — пояснила она. «Ну, хорошо, пожал он плечами и подвел и Лору к самодвижущимся дорожкам. Веди!» Внимательно смотрев указатели, она выбрала третью справа. Встали на полосу. «Однако с копировальщиком это он здорово придумал», — подумал Сергей. «Теперь операцию провернем за один заход». Квартира Давара поразила, и прежде всего своими розовыми расцветками. И Лора достала из сумки перчатки. Распределив комнаты, они разошлись в разные стороны, принявшись строго по списку, методично обшаривать квартиру. Вскоре Сергей уткнулся в маленькую дверь, явно чуланчик. Естественно, основательно, заперта снаружи толстым засовом. Открыл. В легком полумраке он разглядел две кроватки. Обе были заняты, явно, детьми. При его появлении дети быстро укрылись головой и замерли, словно спали. Тот ребенок, который был явно поменьше размерами, мелко дрожал под одеялом. То ли от холода, то ли от страха. Растерявшись, Сергей хотел было быстро закрыть дверь, увидят же и все расскажут Давру. И тогда все пропало. Но остановился. Взгляд его зацепился за две железные цепочки, уходящие от стены под одеяло. Дети были прикованы. Этого мгновения было достаточно, чтобы самый маленький из детей выглянул в щелку из-под одеяла. — Дядя Серж! — вдруг закричал он тонким голоском. Серж остолбенел. Не в силах сдвинуться с места. Одеяло полетело в сторону, и маленькая девочка лет пяти в рваной одежонке стремглав бросилась к нему. Натянувшаяся цепь сильно дернула ее за ногу, и девочка со всего размаху шлепнулась на твердый пол. Тем не менее, продолжая истошно кричать, «Дядя Серж, заберите меня к маме, пожалуйста!» Она изо всех сил попыталась доползти до него, протягивая руки, гремя железом. Сергей инстанктивно попятился. Мозг его не соображал, зациклившись на одной мысли. «Вот все и пропало». Второй ребенок тоже выскочил из-под одеяла. Тоже девочка, лет 13-15, напуганная криком своей соседки, она забилась под кровать и оттуда только не члена раздельно, рычала-ревела. На крик прибежала элора и замерла в дверях от увиденного. Тетя Лора! истошно закричала первая девочка. Аня! В ужасе воскликнула элора, решительно бросаясь к цепям. Аня! обожгла мысль, младшая дочь радия! Я за ключом!» — бросил ей Сергей и быстро вышел из комнатенки. Мысли в его голове бурлили стремительным вихрем. Чисто автоматически он искал ключ Давара, а из его головы никак не выходили глаза ребенка, полные страдания и мольбы. Сергей уже понимал, девочек они заберут с собой, это можно даже не обсуждать. И также он понимал, что это провал. Теперь Давар уж точно поднимет тревогу, сразу же выяснит о роли второй Лоры, начнут ее допрашивать, поймут и мою роль, тем более, что эта наша жертва абсолютно напрасна. Давар сделает тебе еще, и тем не менее. По-другому Сергей поступить просто не мог. «Однако фиговый из меня заговорщик», — усмехнулся Сергей, даже не заметив, что он нашел ключ и уже чисто машинально вставляет его в копировальный аппарат. Камера, куда можно было вложить ключ, была всего одна, впрочем, как и кнопка. Под легкое жужжание Сергей поставил аппарат на пол, мельком отметив по индикаторной полоске, что копия будет готова минуты через две. Бросился к Лоре, и Лора безуспешно дергала цепь, пытаясь вырвать ее из стены. Цепившийся в ее ногу мертвой хваткой Аня не шевелилась, судорожно всклипывая. Вторая девочка по-прежнему ручалась под кровати и пыталась укусить Лору за ногу, каждый раз, как только та случайно приближалась к ее кровати. Сергей быстро огляделся, крепеж болт с гайкой. Вспомнил, где видел удавры инструменты, быстро сбегал, взял набор гаечных ключей, предварительно по привычке запомнив их расположение. Прибежал обратно, и уже сидела на кровати, держа Аню на коленках, Гладила ее по голове и успокаивала. Потерпи солнышко, сейчас дядя Сережа тебя освободит. И мы пойдем к маме, всклипываясь надеждой, спрашивала девочка, доверчиво заглядывая в глаза. Не сразу, замявшись, отвечала и Лора, глядя ее по маленькой головке. Мама твоя очень далеко. Сергей быстро раскрутил болты, освободил девочку, закрутил болты обратно, потянул вторую цель, пытаясь вытащить вторую девочку из-под кровати. Она сумасшедшая, сказала и Лора. «Хочу сам посмотреть», — ответил Сергей, с трудом наполовину вытаскивая девочку. Та визжал и всячески упиралась. Наконец он ее отпустил. Она навечно врезалась в его память. Особенно глаза. Большие, зеленые. Девочка была красива когда-то. Впрочем, как и Аня. Пискнул прибор. На подставке выехала копия ключа. Сергей быстро отнес копию на место. Заодно и вернул гаечные ключи. Освобождать вторую узницу смысла уже не имело. Когда он вернулся, Лор укладывала Аню в сумку из-под прибора. «Потерпишь?» — спрашивала она. «Чтобы злые дяди тебя не нашли». И Аня только быстро-быстро закивала головой, старательно скрючиваясь, чтобы влезть, и снова задрожав и побледнев. Элора выпрямилась и посмотрела на Сергея. Он снова подошел к второй кровати, заглянул под нее. Его мозг нашел только один единственный выход из этой ситуации. Взявшись за цепь, он повернулся к Лоре. «Иди к выходу», — коротко приказал он. Элора тотчас закрыла замок сумки и, подняв ее, ушла. Резко выдернув девочку из-под кровати, Сергей, увернувшись от ее зубов, быстро схватил ее за тонкую шейку и резко сдавил. Она умерла мгновенно, он только успел прошептать «Прости». Переплетя цепи, словно девочки боролись между собой, он аккуратно прикрыл дверь чуланчика. Мысли его были спокойны, а движения точны и размерены. «Вроде нигде не наследил», — думал Сергей. «Теперь главное, чтобы она испарилась раньше, чем вернется Давр. И тот подумает, что они передрались и убили друг друга, как вариант». В коридоре он забрал у Элоры сумку, в другой руке, неся прибор, благо у него оказалась ручка. Ребенок в сумке затаился и не шевелился. Элора надела темные очки. Водя в шлюз, закрытая зона была полностью автономна. Сердце Сергея неприятно кольнуло. На посту сидел Ричард, видать, только что заступил. Элора, идя первой, молча положила руку на панель. «Мое почтение, госпожа Дебюси!» — вежливо поздоровался Ричард, и ни один мускул не трогнул в его лице, ничем не выдав того, что он давно уже тайно влюблен в нее. Элора сухо кивнула, и брови Ричарда чуть заметно загнулись в удивлении. Сергей только поморщился про себя. «Не везет, так не везет. Следом за Элорой, проходя мимо Ричарда и дружески ему кивая. Выходит, Элора, директор, реагировала на охранника как-то совсем иначе. Покинув зону, за ближайшим поворотом Элора остановилась. «Дай-ка сумку», — попросила она. Голос ее дрожал, и глаза были черными впалами. Сергей поставил сумку на пол. Элора скрыла ее. Аня тут же попыталась выскочить, счастливо заулыбавшись, И такой счастливой улыбки Сергей не видел никогда в жизни. «Рано еще!» — остановила ее Элора голосом, готовым вот-вот разрыдаться. «Потерпи еще немного. Еще не всех плохих людей прошли». И светлая улыбка не потухла, и она снова забилась в сумку, свернувшись клубочком. Элора достала свою одежду, стала стягивать комбинезон. «Помоги!» — процедила она, и Сергей принялся торопливо помогать ей. Быстро раздел девушку до Пока он запихивал комбинезон в сумку, на всякий случай прикрывая им сверху Аню, Элора также быстро родилась. На ней остались только сапожки на высоком каблуке, которые совершенно не подходили к ее одежде. В баре Сергей усадил Элору за свободный столик, а сам направился на кухню, знаком и показав собравшемуся было к нему официанту, что он сам сделает заказ горячего, и чтобы тот пока принес ему водки. Официант только кивнул. Стокер недоумённо смотрел на то, как Сергей ставит на разделочный стол прибор, который почему-то не располагается в сумке, потом открывает сумку, из которой спуганно выглядывает детское личико, впрочем, уже со старческим выражением. «На плане не было указано, что там есть дети», — сказал Сергей. «Нас заметили». «Не может такого быть», — воскликнул Стокер. Забрал у Сергея план, быстро пробежался глазами и снова почему-то с удивлением посмотрел на Сергея. «Это Аня, дочь ради, сказал Сергей. «Там была еще одна, сумасшедшая. Я ею имитировал гибель обоих. Может, пройдет?» Он посмотрел на стокера Терция. Руки Сергея дрожали. Терция печально посмотрел на Сергея, на девочку, у его ног нагнулся и погладил ее по голове. Аня отстранилась, естественно, не узнав старшего брата своего товарища по детским играм. Сейчас я тебя размещу в твоей комнате, сказал Терций. Я хочу к маме, прошептала Аня, прижимаясь к Сергею, который тут же поднял ее на руки. Мама очень далеко и приедет не скоро, сказал стокер. Потерпишь до ее приезда. И девочка быстро кивнула. В глазах её загорелась надежда на скорую встречу с мамой. Стокер прошел в угол кухни, нажал на что-то, открылась тайная комната. Минутку, почему-то виновато произнес он, быстро расстилая девочке постель. Сергей на всякий случай присел за шкафами. Аня по-прежнему крепкой хваткой обвела его шею. Готово! наконец произнес терцы «Проходи». Сергей принялся снимать девочку с рук, и Аня собралась было расплакаться, но Стокер ее успокоил, тут же дав игрушек из банок, в которых раньше хранилась крупа. Дверь закрывать пока не стал. «Как помощника уволили? Я здесь полноправный хозяин», — объяснил он. Впрочем, Сергей его не слушал. Детские зеленые глаза стояли перед его взором, и ему сильно хотелось водки, чтобы забыться. Иначе можно сойти с ума. «Так не должно быть», — наконец выдавил из себя Сергей. «В мире много несправедливого», — устало произнес Терций, перенаправляя девочке очередную партию баночек разных размеров и расцветок. Забывшись, Аня принялась расставлять их на постели, полностью погрузившись в игру и на какое-то мгновение позабыв обо всем на свете. Ребенок он и есть ребенок. «Серж», — продолжил Стокер, — «у меня такое ощущение, что все это время вы живете в каком-то другом мире. Проснитесь же, наконец!» Сергей отвечать ничего не стал. Ведь это не Терций был там, и не он сдавил тонкую шейку девочки, непроизвольно глядя ей в глаза. Поэтому Терцию не дано понять, что творится на душе у Сергея. Фарель пойдет, спросил повару Сергей, когда тот, словно сомнамбула, направился к выходу. Сергей ничего не ответил. Бутылка водки две рюмки уже стояли на столике. Элору трясло. Уйдем отсюда, прошептала она, сейчас разревусь. Нельзя, сквозь зубы прошептал он ей в ответ, торопливо разливая водку. Себе полный стакан, 200 грамм, чтобы наверняка заглушить случившееся. Надо хотя бы пол рыбы съесть. Выпил залпом, не дожидаясь, Лоры. Его трясло и сильно тошнило. Людей убивать ему еще не приходилось, а тем более маленьких несчастных девочек. Водка кончилось быстрее, чем принесли рыбу. Все это время Сергей зачем-то усиленно вытирал руки, словно пытался смыть с них невинную детскую душу. Заказав автокар, Сергей понял, что ногами они уже не уйдут до дома, и завернув с собой рыбу и прихватив еще одну бутылку водки, они покинули бар. Дома и Лора истошно разрыдалась, наконец-то дав себе волю. Сергей попытался ее успокоить безуспешно. Его трясло и морозило, но отводки она отказывалась, и он выпил и ее порцию, и свой стакан, и пошел на кухню сделать ей горячего чая. «Случилось что?» — Встревоженно спросил Эдик, тут же выглянувший из своей комнаты. Вид Сергея его насторожил, впрочем, как и нескончаемый плач Лоры. «Стресс!» — коротко ответил Сергей. «У тебя есть что-нибудь успокаивающее?» Эдик накапал чего-то в два стакана. Сергей выпил свою порцию и отнес и Лоре лекарство и чай. У него перед глазами упорно стояло девичье лицо с большими зелеными глазами, а руки его все еще ощущали хруст детских хрящиков. Отягощенное лекарство Лора быстро заснуло на его кровати. Укрыв ее одеялом, Сергей ушел в Лорину комнату, упал поперек кровати и тут же отключился. И хруст детских хрящиков и зеленые глаза наконец-то перестали преследовать его.